Выйду навстречу врагам и других испытает Роянс. Молвил, пошел по рядам и приказывал каждому мужу. На Полидора Пилиту стремился подобного Богу, сына Приама. Отец ни за что не пускал его в битву. Самый он был молодой между всех сыновей и Приамом, Был наиболее любим, ногами же всех побеждал он. Детским желанием горя добродетелю ног похвалиться рыскал он в первых рядах, пока не сгубил себе духа. Сзади в спину его поразило хилес, быстроногий, острою пикой, туда, где, сходясь, золотые застежки с панцирем пояс смыкают, двойную броню образуя. Вышло тело, пронзив у пупка его пика наружу. С воплем он пал на колени, туман его черный окутал, и, прижимая кишки, выпадавшие на зиму, он рухнул. Гектор едва лишь увидел, как брат Полидор, захвативший в руки ползущие раны кишки, повалился на землю. Скорбь у него разлилась и в глазах уж больше не смог он в дальних рядах оставаться, пошел навстречу Пелиду острым копьем потрясая подобный огню, Ахиллес же только увидел его, подскочил и сказал торжествуя: вот приближается муж всех больше мне сердце пронзивший, самого мне дорогого убивший товарища. Больше мы друг от друга уж бегать не будем по полю сражения. К Гектор, он обратился, свирепо его оглядевши. Ближе иди, чтоб скорее предел этой смерти достигнул. Не испугавшись, ответил ему шлемоблещущий Гектор. Сын ты леешь. Меня испугать не надейся словами, словно мальчишку какого и сам я прекрасно умею посмеяться над всяким, и колкой вымолвить слово «Знаю я, как ты могуч, и насколько тебя я слабее. Впрочем, ведь все еще это лежит у богов на коленях. Может быть, так же и я, хоть и более слабый, сторгну дух твой, ударив копьем. У меня она тоже не тупа». Так он сказал, размахнулся и бросил копье. Но Афина прочь от Пелеева сына дыханием копье отклонила. Дунувшись слабо. Назад она к сыну прямо вернулась и пред ногами упала его, Афилес же немедленно ринулся с яростным криком вперед, порываясь жадно гектора смерти предать. Но как бог без труда, дальновержец, Гектора вырвал из боя, окутав густейшим туманом. Трижды вперед устремлялся герой Ахиллес, быстроногий с медной пикой, и трижды лишь воздух она пробивала. Но и в четвертый он раз устремился, похожий на бога, голосом страшным скричал и слова окрыленные молвил Снова собака ты смерти избег. А совсем уже близко был ты от гибели. Феба-Полон защитил тебя снова. В грохот копейный вступая, молиться ты рад Аполону. Скоро, однако, с тобой я покончу, сошедшись позднее. Если какой-нибудь есть помощник и мне средь бессмертных, нынче ж пойду на других и повергну, которых настигну. так же, как бурный пожар по глубоким свирепствует дебрям горного леса сухого. Вся чаще лесная пылает, ветер гонит огонь пред собой повсюду бушуя. Так повсюду он пикой свирепствовал богу подобный и избивал убегавших, земля струилась кровью. так же, как если лобастых волов запряжет земледелец, Белый ячмень молотить на таку, хорошо уравненном, и под ногами мычащих валов высыпаются зерна. Также совсем всем однокопытные кони трупы топтали щиты, росились черной кровью по низу медной оси ручки вокруг колесницы. В них и от конских копыт и от шин колесничных все время брызги хлистали. Вперед порывался пелит, добывая славы, и черную кровью багрил необорные руки. Песня двадцать первая «Битва у реки» сехий 1 40 44 83 95 138 211 611